Глава 22. Человек без имени. Это был долгий день. В Стульской я направился к гаражам у Вешних вод и проторчал там добрые два часа. Дождался, наконец, пока трое выйдут и разъедутся. Сам тронулся за двумя на форде, решил, что они направляются на базу. Отпустил их подальше и спокойно поехал следом. Было время творчески поработать с их транспортом. Они залегли где-то в 20 километрах от Москвы. Сам наблюдал бинокль, как они припарковались у подъезда и зашли в дом. Подождал немного и вернулся в гараж. Тот мужик в подвале не то чтобы удивился моему появлению, просто обалдел. — Ты... ты кто? — Гость. Я устроился за столом. — Садись. Что встал? — Ну... Он присел на стул. «И что?» «Ничего», — успокоил его я. «Просто поговорим». «О чем?» «Можно подумать, сам не догадываешься». Я раскрыл блокнот, достал пару карандашей и ластик. «Это еще зачем?» «Будем рисовать портрет», — объяснил я. «Чей?» «Того чудика, что сделал тебе доказ». «Да я его уже и не помню». «Вспомнишь», — успокоил его я. «Если захочешь». — А ты захочешь, обещаю. — Вспомнил, конечно. Куда ж было деваться? Но время на разговоры и рисование ушло немало. — Благодарю. Я поднялся на ноги. Счастливо оставаться. — До свидания. Еле слышно отозвался он. — Лучше прощай, — поправил его я. — Наше свидание состоится только в том случае, если ты кому-нибудь расскажешь о нашей встрече. — И ничего хорошего из этого для тебя персонально не будет. — Ага. Он с грустью кивнул. Как мне кажется, в этот день его слишком много пугали. И он конкретно испугался. Надолго. Через некоторое время я звонил в дверь квартиры на другом конце И кто Раздалось оттуда? — Добрый вечер, Артема. Я от Кузьмы. Он не говорил, что кто-нибудь придет. — Форс-мажор, — пояснил я, — задержу буквально на несколько минут. — Заходи. Дверь отворилась. Высокий, явно некогда тощий, а сейчас изрядно располневший мужик в прихожей, внимательно меня осмотрел, потом бросил взгляд на ствол в моей руке и, что интересно, не сильно, на мой взгляд, испугался. — Впечатлен. Что дальше? — Пройдем в ванную, — предложил я. — Зачем? Затем, что там точно нет жучков. Он усмехнулся. Тогда уж лучше сортир. Присядем рядышком на толчок и пообщаемся. Не смешно, — сурово заявил я. Пошли уже. Он, покоснулся, усмехнувшись, включил воду и присел на краешек ванной. — Ну, просьба у меня к тебе, — сообщил я. — Ну, — в который раз повторил Тема. Я достал из кармана риц из блокнота. Когда поедешь на встречу с Кузьмой, сразу позвонишь мне. — Не пройдет, если я скажу, что знать не знаю, никакого Кузьму? — вкратчиво спросил он. — Я покачал головой. Не пройдет? — Шел бы ты тогда, дружок, сразу на все буквы, — выдал он. «Поясни — Поясни, — попросил я. — Я его уже подставил. Кажется, ему стало стыдно. А тут ты еще... — Видишь ли, Тёма, — начал я. «Артем! Для тебя, Артем!» «Видишь ли, Артем, я как раз на другой стороне!» «Да ну! А зачем я, по-твоему, приперся?» «Ну, не знаю!» «В общем, так, я спрятал давно ставший лишним в нашей беседе пистолет. Сразу, как узнаешь о времени и месте встречи, сообщишь мне, ага!» Он мотнул головой. «Хрен с тобой!» «И Кузьми, ни слова!» «Это еще почему!» — Слушают его, — пояснил я. — Как и тебя? — Последний вопрос. Он в задумчивости поскреб, заросший подбородок. — Как ты на меня вышел? — Так же, как и те, другие, — хмыкнул я. — Сейчас самое главное — сделать все, как я сказал. И тогда никто не пострадает. Ни ты, ни Кузьма. Понял? — Понял. Он кивнул. — Выметайся. Брат поднял трубку почти сразу. — Все нормально? — Нормально, — отозвался я. — Как твое рандеву? — Не поверите. Он до сих пор ходит, в смысле едет на свидание, а еще шляется по презентациям и разного рода тусовкам. Полной жизнью живет человек. Ничего не скажешь? — К тебе? — спросил я. — Или завтра, а то я, признаться, ко мне есть разговор. Вот протянул ему блокнот. Все, что смог. Снежных детских лет я увлекался рисованием, даже учился в художественной школе. Правда, живописца из меня изменения вышло. Мои рисунки бездушны, больше похожи на фото, зато передают подробности внешности, вплоть до мелких. Попробую запустить программу распознавания лиц. Брат усмотрелся в рисунок. А у мужика бородата клеенная. Похоже, согласился я. значит облом. «Ну, почему?» — Юрка отложил блокнот в сторону. «Просто потребуется больше времени. Или время вообще не потребуется». «Что? Ты можешь отказаться от работы?» «С каких таких пряников?» «Похоже, — задумчиво проговорил он, — у тебя появился серьезный противник. И у меня тоже». «Это действительно был долгий день. И так интересно закончился».